Глава 84. Ученик. Моя удача иногда меня пугает. Нужно не забыть поблагодарить его. Томас и Патрис остались недоумение после моего бормотания. Поблагодарить кого? Не обращайте внимания, ответил я недоумевающему Томасу. Вот всегда так происходит, когда у меня неприятности, из ниоткуда появляется решение моих проблем. Нет. На свете не бывает таких чудес, поэтому я уверен, что за кулисами старается гид. Это единственное объяснение. Патрисия продолжила объяснять. «Мы собираемся принять беженцев Соединенного Королевства Оксиса и Объединенного Правительства Луствам. Из-за кончины Его Величества Линуса поддержка постанческих войск закончилась, отчего они здорово ослабли». Я отпил заваренного маги-чая. Спиртное бы лучше подошло образу злодея, но я отказался от этой идеи, когда магия посмотрел на меня взглядом «Пить в полдень?» Я хмыкнул. «Обычно я бы отказался от предателей, но мне сейчас действительно нужны люди». Томас вытер лоб платком. «Что вы! Главы постанческих войск уже наказаны своими правительствами. Дело касается тех, кого втянули в этот конфликт, например, рыцари и солдаты, которых заставили участвовать командиры». Теперь главы обеих стран ломают головы, как поступить с теми, кто слабо связан с восстанием. Иначе говоря, зачинщиков в восстании наказали, но проблема в слишком большой вовлеченности народа. Выражаясь простым языком, эти беженцы своего рода обычные рабочие, обанкротившиеся компании. Они не несут прямой ответственности, но глава государств не знает, как все обернется в будущем. Поскольку они предатели, принять их обратно с распортертыми объятиями проблематично. Лучше сделать так, чтобы они исчезли. В то же время, им не хотелось бы казнить тех, кого просто так втянули в этот конфликт. Я правильно все понял? Принимайте. У нас все-таки избыток территорий. А маги предупредила меня после этих слов. Хозяин, не обернется ли проблемой принятия граждан другого государства с иной политической системой? С объединённым правительством будет тяжко. В объединённом правительстве действует система демократии, которая совершенно отличается от аристократического строя империи. Патрисия тоже озвучила свои беспокойства. Поскольку они были вовлечены в политику, то могут попытаться привнести демократию в ваше владение. Демократия нам не нужна. Я так и думала. Лишь немногие встреченных мной аристократов хорошо отзывались о демократии. А такие вообще есть? Дворяне, поддерживающие демократию. То есть, феодальные империи и все аристократы, желающие демократии? Сколько же на свете идиотов. Одни поддерживают эту систему из-за снижения нагрузки. Другие искренне восхваляют демократию, как наилучшую политическую систему. Болваны. Терпеть не могу демократию. А если точнее терпеть не могу, когда дано мной кто-то есть. Частично проблема в том, что я обладаю абсолютной властью в своих владениях. Но дело тут не в политической системе, а в предоставлении власти народу. Когда в дело вовлечены люди, система несовершенна, насколько бы она ни была продумана. Человечество её испортит. Как я уже говорил, проблема не в самой политической системе, а в людях. Я не доверяю людям, А значит, никакая из политических систем несовершенна. Так что лучше всего, если править буду я. Я перевел взгляд на Амаги. Хозяин? Да нет, ничего. Когда-то давно люди этой вселенной здорово обожглись, доверив все искусственному интеллекту. Но раз люди в прошлом заметили все несовершенство человека, как они могут требовать его от искусственного интеллекта? Искусственный интеллект также несовершенен, поскольку создан людьми несовершенными с совершенными людьми. Амаги, ты сегодня прекрасна. Я могу много чего надумать, но одного взгляда на Амаги, идеальную для меня красавицу, достаточно, чтобы ничего из этого не имело значения. Амаги для меня — совершенно». «Благодарю. Тем не менее, вы ставите наших гостей в неловкое положение, поэтому прошу вас выбрать для подобного другое место и время». Я прочистил горло перед людьми, которые просили убежища для беженцев. Чтобы не дать им как-то сгруппироваться, разделим на равные части и разбросаем повсюду. Как вам такое?» Томас кивнул. «Беженцы Соединенного Королевства вряд ли будут возражать. Все-таки их политическая система схожа с нашей». У Патрисеев же был озадаченный вид. «Наша компания здорово выиграет, оставив себя в долгу объединенное правительство». «Но вы точно уверены насчет этого? Если возникнет демократическое движение, на ваших территориях могут возникнуть неприятности». «Они вообще ничего не понимают. Если бы я был хорошим уордом, то отнесся бы с опаской к этой затее. Вот только я злодей. Я предоставлю им свободу, но если начнут поднимать шум, просто раздавлю их». Томас и Патрисия разъянули рты. «Кстати, мне кое-что любопытно». «Томас, что там произошло с продажным аристократом, с которым у тебя была налажена связь? Будет совсем невесело, если его вместе с семьей казнили». Томас горько улыбнулся. Ему удалось сохранить положение, спихнув всю вину на своего господина. «Замечательно. Мы продолжим поддерживать его». «Похоже, зарубежный злой вовсю старается. Мне тоже следует не отставать». Меня давно не было, поэтому я решил прогуляться по своим владениям, скрыв личность. Мне захотелось казнить кого-нибудь, когда меня бы оскорбили по незнанию. Сердце так и колотилось, когда я только выбрался наружу. Наконец-то можно будет отыграть свою роль злого лорда. По крайней мере, я так думал. Что такое? Что со всеми вами не так? Почему нет болванов, нарывающихся на драку? Я сидел на скамье, держа мороженое в районе, считающемся неблагополучным. Тут и правда народу больше, чем в других местах, но всё выглядит мирно. Я думал, меня тут встретят трущобы, а не гуляющие семьи. Я попросил район самым скверным общественным порядком и получил этот? Должно быть, тот полицейский наврал мне. Полицейский, у которого я спросил дорогу, точно обманул меня. Я позабочусь о том, чтобы его уволили». И все же, перед запахом еды из местных уличных киосков не устоять. Вид гуляющих семейк напомнил мне о прошлой жизни. Мы с женой и ребенком гуляли по выходным. Счастливое было время, пока я все не узнал. От этих воспоминаний аж злость берет. Меня раздражали эти семейки. Я уже встал, чтобы доесть мороженое и уйти, как вдруг услышал крик. «Ах ты!» «Куда пялись ты, когда идёшь?» Пахнет дракой. Я подошёл к толпе зевак и вытянул шею, чтобы посмотреть на происходящее. Толпа окружила явно плохих парней. Чёрные кожаные куртки, пирсинг, крашеные в светлый цвет волосы дыбом. Плохие парни были недовольны матерью с ребёнком. Должно быть, ребёнок нечаянно столкнулся с одним из них, если судить по пятну мороженого на его обтягивающих штанах. Мать обнимала ребёнка, пытаясь защитить его. «Прошу прощения, я плачу вам прачечную». «Прачечную? Ты хоть понимаешь, с кем связалась? Перед тобой наследник дома баронетта Клевера, семью, служащей дому барона Нордена, одного из двенадцати столпов семьи Банфилдов». Мать от осушенного побледнела, а наблюдатели удивились. «Двенадцать столпов?» «Плохо дело. Что же теперь ждёт мать с ребёнком?» «Удачи у ребёнка явно никакая». «Чтобы вот так натолкнуться на дворянина?» «У меня не было слов. Какие еще двенадцать столпов? Меня поддерживает барон Норден?» «Многие дворяне пытались воспользоваться мной, и барон Норден был одним из них. Вот только никто меня не поддерживает. Это я поддерживаю всех. Эти тоже хороши. Стоят, обсуждают дворян. Почему вы прогибаетесь перед самыми низами? Все внимание должно быть мне». Это еще что значит? Я рядом, а боятся кого-то другого? Во мне начала кипеть злость. Также меня бесит глупость моего народа. Смелости тебе явно не занимать. Вот так вот играешь роль злодея в моих владениях. Ты, жалкий дворянин. Да и вообще, баронетов из-за дворян-то не держат. Обычные рыцари, получившие титул в этом поколении. Поскольку для Империи проблематично назначать территорий и отправлять туда каждого рыцаря в отдельности. Существует негласное правило передачи владений. Рыцари со своими территориями, и территории эти различные по размерам. Существуют планеты, на которых могут править даже по сотне рыцарей. Есть и исключения, когда целой планетой правит один рыцарь. В таких случаях территории в ужасающем состоянии, и население не дотягивает даже до миллиона. Иначе говоря, большинство из них совершенно бесполезны. Не понимаю, чего они вообще так ведут себя в моих владениях. Я был вне себя, так что кинул мороженое в этого наследника. Как только мороженое попало ему в лицо и растеклось, повисла тишина. Все взгляды собрались на мне. Я ухмыльнулся и вышел вперед. «Эй, и что со мной будет после того, как я кинул в тебя мороженое? Ну-ка, поведай-ка мне». Увидев, что я показался сам, троица злобно уставилась на меня. «Э?» «Недооцениваешь дворян?» «Эй, избавьтесь от него!» Его лакеи повыхватывали оружие. Они достали рукояти, которые вскоре разложились полноценные мечи. Меня такое удивило. «Эй, погодите!» «Вы что, не узнаете меня?» Вытерев с лица мороженое, мужчина закричал мне. «Поздно спохватился! Эй, расправьтесь с ним! Полиция ничего не скажет, если исчезнет один простолюдин!» Это поведение. Он что, уже так делал? Мои подчиненные почищают следы за такими вот убожествами? Такого я не потерплю. как только я вернусь, всех, кто в этом замешан, ждет наказание. Есть только один человек, которому позволено вести себя заносчиво в моих владениях. И кто может издеваться над моим народом? Я. Я уклонился от двух мечей, схватил за голову их владельцев и со всей силой ударил в землю. Раз это прошедшее обучение рыцари вряд ли такое убьет их. Остались торчать лишь их затылки, и сами они подергивались, но я не обратил на это внимания. Мне все равно, даже если они умрут. Мужчина удивился, глядя на меня. «Так ты тоже рыцарь? Из какого ты дома? У барона Нордена большое влияние в семье Банфилдов. Ты в курсе, что правая рука графа – мой близкий родственник?» Меня переполняло раздражение. «Даже не знаешь своего хозяина в лицо? В таких отбросах, разгуливающих по моим территориям, нет нужды. Готовься к смерти». Мужчина выхватил пистолет и направил до он и меня. Намелькнул нож, который выбил его из рук. По-видимому, люди-кукори присматривают за мной. Мне кинули катану. Я схватил ее и уставился на мужчину. «Итак, один вопрос. Действительно ли ты дворянин?» Мужчина задрожал. Р «Разумеется! Если убьешь меня, граф Банфилд этому не обрадуется!» Мать с ребенком сдрогнули после слов мужчины окружающие услышав его, должно быть, посчитали, что дело приняло скверный оборот, поскольку раздавалось. «Вард -лям. Лям?» очень строг». «Если всё будет серьёзно, неприятности ждут целый район». «Вот так-то лучше». «Граф Банфилд, и что с того?» Мужчина указал на меня. Ты, -ты, «Ты не знаешь? Граф Банфилд беспощаден к своим врагам, он вырежет всю твою семью, ты этого хочешь?» «Если убьёшь меня, сделаешь графа Банфилда своё!» Он слишком надоедлив, поэтому я обезглавил его. Когда голова упала на землю, я потянулся. «Слишком убог. В качестве наказания, за доставленные мне неприятности, я перестану поддерживать дом Норденов». Все вокруг побледнели, и в этот момент, наконец, прибыла машина полиции. Из летающей машины выпрыгнули натренированные на рыцари полицейские и окружили меня мари которая, по всей видимости, сопровождала меня, выскочила передо мной с оружием наготове «Если и дальше будете держать этого человека под прицелом, то все до одного лишитесь головы!» Полицейские испугались угрозы Мэри, у которой в руках по топору. Один из офицеров, наконец, заметил. А «Опустите оружие! Это Лорд Лиам!» Услышав эта толпа вновь оживилась. «Лорд Лиам? Но он же убил дворянина!» «Так это и есть Лорд Лиам?» Хотелось бы выглядеть более злым, но я только что на их глазах обезглавил дворянина. Наверное, запомнят меня как просто жестокого человека. Мари взволнованно посмотрела на затылки двух рыцарей, которые торчали из земли. «Лорд Лиам – это действительно наследник семи барона Клевера и его приспешники. Он какое-то время жил в моем особняке, но сейчас поселился где-то в моих владениях. По-видимому, он чувствует себя здесь как дома. Это я еще могу допустить, но вот издеваться над своими людьми могу только я. Кому понравится, когда трогают чужое без разрешения? Вот как? Вызови его родню из- заодно барона Нордена. У меня к ним вопросы. Думают, что могут вести себя здесь как забогорассудится? 12 столпов? Я от них мокрого места не оставлю. Морисверя поубнулась. «Тогда позвольте мне самой, на этот раз я вам точно буду...» Мари не закончила. Я заметил, что кто-то держит ножны мои катаны. Обернувшись, я увидел девочку, мать которой с ужасом прижимала её к себе. Девочка стояла с вытянутой рукой, держась за ножны. Мари уже молча собралась обезглавить мать с ребёнком, но я схватил её за руку. «Мари, не трогать их, я хочу поговорить». «Есть». При обычных обстоятельствах я бы заметил ее и порубил на кусочки, но от девочки не исходило никакого намерения убить, поэтому меня застали врасплох. Когда я присел и взглянул на нее, она уставилась в ответ на меня. Милая девочка с красными волосами отказывалась отпускать мои ножны. Ее мать дрожала. П -п «Простите, пощадите, пожалуйста, она, она еще ничего не знает». Мэри злобно возразила на слова матери. «Не знает? Это непозволительно жить в оводениях лорда Лиама, не зная его самого. В зависимости от того, что ты скажешь, твоя смерть может оказаться не такой уж легкой». Простолюдины задрожали от страха. «Вот она Наконец-то она пригодилась. Наблюдатели наверняка пустят слухи, что у меня жестокие рыцари». «Точно. Это как нельзя лучше подходит образу злого лорда». «Наверное. На самом деле, я даже ни разу не видел злого уорда, если только в исторических драмах своей прошлой жизни. Наверное, я все делаю правильно. Правда ведь?» Я остановил Мари, чтобы продолжить разговор. «Мари, не мешай «П-прошу прощения». Мария шагнула, и я перевел взгляд обратно на девочку. «Что такое? Хочешь эту катану?» Поскольку я богат, у меня припасено куча катан. В этот раз я использовал катану с гравировкой. Я приобрел ее, поскольку она подходила образу богача. Однако она еще и оказалась удобной, поэтому полюбилась мне. Вот только девочка помотала головой. Красивое. Красивое? Красивое лезвие. Меня удивило сказанное ею. Ты видела, что изображено на клинке? Золотой котик. Вообще-то это тигр, но, возможно, она не знает разницы. И все же, она угадала, что изображено на клинке. На лезвии катаны выгравирован золотой тигр. Она видела, как я обнажаю катану. Как тебя зовут? Эллен. Эллен Тайлер. Несмотря на возраст, она ответила отчетливо. Я задал ей следующий вопрос. «Тебе интересна жизнь рыцаря? Готов ли ты посвятить свою жизнь мечу? Если готова, то эта катана станет твоей!» Девочка склонила голову на бок и затем, непонимающе, кивнула. Брайан «Лорд Лиам вернулся с милой ученицей, но вокруг только рыцари, которые подают плохой пример. Я опасаюсь за ее будущее, отчетливо».